Хозяйка при этом, поднявшись, опять жала ей на прощание руку и дергала за колокольчик, оповещая лакея. Он, в свою очередь, в холле был готов открыть перед гостьей входную дверь и давал знак ее кучеру подогнать карету. Время визита играло очень важную роль. Рано утром, то есть до часа дня, могли заехать только очень близкие люди. После ночных развлечений общество просыпалось не спеша, и увидеть даму не во всеоружии считалось бестактным. Визит незнакомых или малознакомых людей ожидался между тремя и четырьмя часами. Это было время для оставления визиток теми, кто только что приехал в город и не завел знакомств. Между четырьмя и пятью заезжали старые, но не очень близкие а знакомые, а между пятью и шестью вечера друзья. Приближалось время ужина, а по-английски — обеда, на который они могли быть приглашены. И вот, заехав за хозяевами, вместе с ними визитеры отправлялись в театр, на концерт или в балет. Несмотря на то, что время посещений скорее приходилось на день и вечер, такие визиты все равно назывались утренними. Для многих женщин утренние 15-минутные визиты — за время которых невозможно было что-либо говорить серьезно, были единственным их общением вне семьи, а оставление визитных карточек способом, с помощью которого они контролировали свои взаимоотношения, выбирали круг знакомых и друзей. Для того, чтобы облегчить задачу, приезжие часто заручались рекомендательными письмами, которые фактически открывали для них двери в свет. Уезжая из города, они должны были опять сделать утренние визиты ко всем, кого успели узнать за это время, и развести карточки, в которых было написано «ППС» — три заглавные буквы французских слов, означавших «Я уезжаю». Глава 13 Этикет. Основные правила для джентльменов. Если джентльмен навещал леди, то свою шляпу, трость или зонт он брал с собой в гостиную и держал в руках при встрече с хозяйкой. Оставлять их в холле считалось неслыханной вольностью и дурным вкусом, поскольку только члены семьи или очень близкие люди могли себя так вести. Войти к даме, не имея цилиндра в руках, все равно, что показаться перед ней в нижнем белье, поскольку таким образом мужчина подчеркивал, что он был с ней в близких интимных отношениях. Только после пожатия руки он клал все эти личные вещи на ближайшее кресло или стол, или же продолжал держать их в руках, в зависимости от того, как он себя удобнее чувствовал. Уходя, джентльмен надевал головной убор только в холле и ни в коем случае не мог себе позволить сделать это в присутствии дамы. Отправляясь вместе с Леди на прогулку верхом или идя вместе с ней по улице, мужчина всегда должен находиться по отношению к спутнице со стороны дороги, чтобы, помещая ее ближе к стене, ограждать от неприятных неожиданностей со стороны прохожих и проезжих. Встречая малознакомую леди на улице или в парке, мужчина ждал, когда она первая кивнет ему или поздоровается с ним. Только тогда он приподнимал свой головной убор в приветствии. Иначе, делая первый шаг, джентльмен мог скомпрометировать леди. Встречая малознакомую даму, мужчина не должен был заговаривать с ней, если она сама не заговорила с ним по той же причине. Натыкаясь на улице на хорошо знакомую, которая желала поболтать, признаком хорошего тона для джентльмена считалось, что если он проходил некоторое расстояние в том направлении, в котором она следовала, считалось неприличным заставлять леди стоять и разговаривать на улице. Этим она могла снискать себе дурную славу. Поднимаясь по лестнице вместе с леди, Мужчине следовало быть чуть впереди, а спускаясь чуть сзади. Поскольку так дамские туфельки не попадали в поле его зрения, и он оставался свободен от искушения заглянуть под юбку. Прибегая к услугам извозчика компании леди, мужчина всегда садился в экипаже спиной по ходу движения. Он не мог сесть рядом с ней на одно сиденье, если не был ей мужем, братом, сыном или отцом. Выходя из экипажа, он помогал сойти даме, стараясь при этом не наступить ей на платье.